Глава двадцать четвертая. Виктор застигает меня врасплох в тот момент, когда я делаю вид, что разглядываю витрину кондитерской. «Ну что, зайдем?» — предлагает он. «Эклеры, торт Париж-Брест, яблочный пирог Тарт-Татен, пирожные Монахиня, Старер — настоящая сокровищница деликатесов». «Что будешь?» — спрашивает Виктор, засовывая руку в карман. Я угощаю. Аромат кружит мне голову. Сладости стоят слишком дорого, но мне хочется попробовать всё. Я делюсь своими мыслями с Виктором. Тогда берём всё. Всё равно у меня куча денег. Куча денег? Я стараюсь казаться удивлённой. И я собираюсь потратить их как можно скорее. Он снова подзывает продавца. Чтобы не слишком к ним привязаться. Я потихоньку привыкаю к его наряду в стиле Оливера Твиста, но все же задаюсь вопросом, что же на самом деле скрывается за этим немного инфантильным видом? Почему он сказал мне, что идет к даме, а вместо этого встретился с тем мужчиной? Мы дегустируем пирожное монахиня с кофейным, а потом и с ванильным вкусом. Пробуем эклеры. Шоколадный, клубничный и даже с корицей а также двухслойный торт «Париж-Брест». Кажется, что мы находимся здесь с тетей. И словно нам было мало сладостей, мы выходим из магазина с коробкой-подмышкой. Если начнется война, разрешите мне переждать ее в кондитерской. Спустившись на набережную, мы встречаем джонас Хиллари. «У кого-то праздник?» — спрашивает он при виде десертов. Я поднимаю крышку и протягиваю коробку Хиллари. Она смеется, вроде бы и хочет взять пирожное, но не решается. «Ну же, угощайся», — укоряет ее Джон и добавляет. «Я не люблю сладкое». Женщина протягивает дрожащую руку к пирожному и быстро отдергивает ее вместе с добычей. Откусывая, она выпускает облачко сахарной пудры. «Очень вкусно!» Восклицает хиллари как будто впервые пробует пирожное. Джон протягивает нам вино в коробке тетрапак но мы отказываемся. «Помните, я говорил о волшебных моментах жизни, о том, что их невозможно запланировать в ежедневнике?» Он улыбается. «Ну вот, и вдруг мы встретили вас!» Я жду, когда мы окажемся на улице, и спрашиваю Виктора, правда ли то, что говорят о Джоне? «Ты про ту чушь, что он якобы убил человека?» — подскакивает он. «Это не наше дело». «Но если это правда?» «Даже если и правда, нас это все равно не касается». Он пинает смятый лист бумаги, валяющийся у него на пути. «У меня для тебя кое-что есть», — сообщает мне Юлия и достает из объемистого пакета желтое бархатное платье в тонкий рубчик. Они с Беном обнаружили свёрток прямо у книжного магазина. Внутри лежало несколько чистых, хоть и подержанных вещей. Наверное, кто-то оставил их для нас. Платье, которое она мне вручила, было великолепно. Зауженное в талии, без рукавов, с широкой юбкой. И, похоже, моего размера. Несмотря на то, что бархат — не самая подходящая для весны ткань, да и жёлтый цвет не слишком мне идёт, Это самое красивое платье, которое у меня когда-либо было. Я всегда о таком мечтала и даже не подозревала об этом. Дорогая Вероника, здесь, в Париже, я увидела рекламу одного туристического агентства, специализирующегося на отдыхе для людей, которые любят заниматься спортом или просто ведут здоровый образ жизни на свежем воздухе. Велоспорт, трекинг, парусный спорт. Концепция простая. Клиенты путешествуют по всему миру, совмещая эти поездки с более или менее интенсивной физической нагрузкой. Мне сложно понять, кто, черт возьми, может быть настолько мазохистом, чтобы заниматься спортом во время отпуска, но уж как есть. Я провела небольшое исследование и обратила внимание, что таких агентств немало. Значит, это растущая тенденция. Это натолкнуло меня на мысль, А что, если нам подумать о сотрудничестве с ними? Мы выиграем не только в долгосрочной перспективе, учитывая, что их целевая аудитория может стать нашим союзником и будет приобретать нашу продукцию и после поездок, но также и в ближайшем будущем. Поскольку речь идет о групповых поездках, объемы продаж могут быть значительными. Наш индекс лояльности, как мы знаем, высок, так что это предвещает хороший результат. Сообщи мне, что ты об этом думаешь. К сожалению, я вынуждена взять два дня от гула. В любом случае, мысленно я с вами. Олива. Маркетинг похож на судоку. Сплошной расчет. Но, как и в судоку, одной рациональности недостаточно. Несмотря на множество рыночных исследований, всегда находится составляющая, на которую не могут повлиять даже сами потребители. Может быть, все дело в нашем бессознательном? Может, это попытка пойти против власти разума? Духовный порыв? Потребность оставить свободное место для творчества? Именно благодаря этой загадочной составляющей самые большие маркетинговые успехи зачастую остаются необъяснимыми, а некоторые многообещающие проекты заканчиваются провалом. Мы все знаем безалкогольный итальянский аперитив «Крадина», но никогда не слышали о клубничной фанте. Благодаря успешному запуску можно продвинуться по службе. Но я готова довольствоваться малым. Мне нужен только настоящий трудовой договор, чтобы не чувствовать себя ущербной рядом со своими сверстницами». Мы останавливаемся у галереи, заполненной элегантно одетыми людьми с бокалами в руках. Они бросают многозначительные взгляды. На витрине значится имя — Аалок Кумар Вилла. Стены украшены изображениями зимородков, цапель, попугаев, беркутов, сипух, пеликанов и других пернатых. Мы пришли сюда в надежде встретить здесь тетю, или, быть может, Художник сможет вспомнить о ней что-нибудь еще. Сегодня день открытия, и галерея находится недалеко от Шекспира и компании. Мы без труда нашли улицу Дофин. Мы сразу же видим алока. Он стоит в глубине комнаты и разговаривает с пожилой парой, которая, по всей видимости, питает слабость к пластической хирургии. Я озираюсь в поисках тети, но, разумеется, ее здесь нет». Виктор надел красные рождественские брюки, клетчатую рубашку и зелёный жилет. В своём неизменном берете он больше похож на художника, чем кто-либо другой из присутствующих здесь. Я порхаю в своём жёлтом бархатном платье и кроссовках. Опустошив бокал, предложенный мне официантом, я представляю себе расхаживающую по галерее тётю. Я ставлю пустой фужер на поднос, И беру полный. «Вы пришли!» А Олок, наконец, присоединяется к нам. «Ваши картины очень красивы!» Виктор соглашается со мной, но утверждает, что в квартире им было лучше и что выставки должны проходить в домах художников. Платить за то, чтобы увидеть произведение искусства в выхолощенной обстановке музея, когда они полностью вырваны из породившего их контекста, Это всё равно, что смотреть на животных в зоопарке. Аалок смеётся и закидывает в рот оливку. Он выплёвывает косточку в ладонь и заворачивает её в бумажную салфетку. «А фламинго?» — спрашиваю я. «Даже ни одного наброска на салфетке? Вам надо поехать в Камарк, настоятельно рекомендую». Увешенная драгоценностями женщина отходит от группы людей, с которыми только что беседовала, и машет Аалоку. «Простите», — говорит он, отстраняясь от нас. Я отправляюсь на поиски официанта. Он приближается ко мне с подносом, и я беру себе еще один полный фужер. «Алива!» — Аалок подзывает меня к себе. С ним рядом стоит крупный мужчина в черном велюровом пиджаке и круглых очках в металлической оправе. Жерар — известный галерист, выясняет он. «Ваша тетя не раз покупала у него картины». «Она одна из моих любимых коллекционеров», восклицает Джерар, прищурившись. «Похоже, это нервный тик». «О, ладно!» — я заикаюсь, не зная, как продолжить. «И почему же?» «Она никогда не интересуется ценой, а свой выбор делает, полагаясь исключительно на интуицию». Джерар снова прищуривается. Это называется эмоциональное капиталовложение. Эмоциональное капиталовложение? Никогда не интересуется ценой? Я собираюсь спросить его, что именно он имеет в виду, когда Жерара подзывает женщина с очень длинными каштановыми волосами, ожидающая его, чтобы попрощаться. «Извини, давай поговорим об этом в следующий раз. Заходи ко мне». Он роется в кармане пиджака и протягивает мне визитную карточку, еще раз подмигивая. «Заодно расскажешь, как поживает Вивьен. Я давно ее не видел». Каким образом Вивьен может позволить себе приобретать произведения искусства, даже не спрашивая об их цене? И почему Жерар давно ее не видел? Когда я покидаю галерею, моя голова полна ответов, которым нет вопросов, и вопросов, на которые у меня нет ответа. «Мы с Оливой пойдем прогуляться», — говорит тетя, взяв меня за руку. Родители и бабушка Рената смотрят на нее так, словно пытаются найти жужжащую вокруг нее мошку, но не могут ее обнаружить, и с мрачным видом кивают. Так бывает всякий раз, когда мы ходим на кладбище в годовщину смерти моего брата. Сейчас у тёти индуистский период. Сегодня утром, после трансцендентальной медитации, она вышла к завтраку в чём-то похожем на усыпанный бисером кафтан. На самом деле это был панджаби. И соответствующих образу штанах. На лбу у неё сияла точка шафранового цвета. Она была похожа на индийскую принцессу. Мои родители, завидев её, скинули брови с плохо скрываемым раздражением. Уже вчера вечером за ужином им пришлось выслушать рассказ о пробуждении кундалини, нашей бессознательной, темной, ядовитой энергии, которая в итоге должна превратиться в светлую силу. «Как именно? Неизвестно», — услышала я потом их слова. «Может быть, с помощью хатха-йоги и этой нелепой аюрведической медицины?» чтобы каждый мог отказаться от индивидуального эго в пользу универсального, как учит некий Кришнамурти. «Ты считаешь, в таком виде можно ехать на кладбище?» спросила тетю, только что пришедшая к нам в гости бабушка Рената. «Не знала, что сегодня карнавал». «Вивьен, 59. Она может игнорировать неодобрение моих родителей». Но критика матери ей до сих пор не безразлична. Я провожаю ее взглядом, пока она поднимается по лестнице и заходит в мою комнату. Я понимаю, что надеть ей нечего, поскольку ее чемодан набит исключительно индийской одеждой, вышитыми шалями, четками из лавового камня. Их называют «мало», — пояснила она, — кристаллами, семенами рудракши и сандаловыми благовониями. Мне она подарила ткань сари и несколько маленьких украшений-наклеек, чтобы я прикрепила их по центру лба, где у нее самой был нарисован шафраново-желтый кружок, который называется бинди. Эти украшения мне так дороги, что у меня, наверное, не хватит смелости ими воспользоваться. Я знаю, что панджаби — это изюминка ее гардероба. Она привезла его специально для этого случая. Что еще она могла надеть? Я жду, затаив дыхание, в опаске, что она придумает ещё что похуже. Но через несколько минут она спустилась, закутанная в тёмно-синюю шаль. За неимением лучшего этот вариант был одобрен. По крайней мере, на кладбище никто не будет обращать внимания на то, во что ты одет, думаю я. Так и происходит. Как только мы выходим с кладбища и отдаляемся от родителей и бабушки, Вивьен отпускает мою руку и достает из кармана две наклейки бинди в форме красной капли. Мы прикладываем их к лбу затем она снимает платок и улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Путешествие долгое, но я иду по Милану с парящей в воздухе индийской принцессой. И эта принцесса — моя тетя. Всем будет понятно, что мы родственницы благодаря бинди, Благодаря тому, что мы снова держимся за руки. А может быть, еще и благодаря тому, что я немного на нее похожа. Все утверждают, что у нас одинаковый разрез глаз, хотя она гораздо красивее. Этого они, конечно, не говорят, но я и сама это знаю. Мы идем так долго, что у меня начинают болеть ноги. К тому же, как это часто бывает с тетей, мы несколько раз заблудились». Она совсем не ориентируется в пространстве, но при этом не любит спрашивать дорогу у прохожих и ненавидит носить с собой карту. Вивьен родилась и выросла в Милане. И каждый раз, когда мы вместе куда-то идем, она утверждает, что знает наизусть каждую улицу, даже если это неправда. Да и можно ли ее в этом винить? В моем сознании Милан окутан какой-то мистической аурой. Это место, где к людям приходит слава. Как не затеряться в его серых, суетливых глубинах? По мнению тёти, теряться полезно. Это помогает взглянуть на вещи по-новому. А потом мы приходим. В конце концов, мы всегда приходим на нужное место. Вивьен останавливается у ворот частной виллы посреди парка. Я поворачиваюсь к ней. «Пролезай между прутьями», — приказывает она мне. «Между прутьями?» — повторяю я. «И что дальше?» «Нажми на кнопку и открой калитку». Она указывает на металлический столб высотой меньше метра. «Зачем, тетя?» «Я дрожу, как осиновый лист». Но она лишь подносит указательный палец к губам, призывая меня к молчанию. «Я никогда не перечила ее наказом. Но что, если нас поймают?» «Может, на нас, как показывают по телевизору, наденут наручники и засунут в патрульную машину? И я больше никогда не увижу своих родителей, разве что за стеклом, общаясь через переговорное устройство». Видя, что я не двигаюсь с места, Вивьен взбирается на ограду, цепляется за прутья и подтягивается на руках, чтобы перепрыгнуть. «Тетя!» Я пытаюсь поймать ее за край Панджаби. «Тетя, пожалуйста, спустись!» Она спускается, правда, с другой стороны. Неужели попасть в чужой сад так легко? Вивьен нажимает на кнопку, и калитка открывается. Я делаю несколько шагов вперед в попытке увести тетю отсюда, но она затаскивает меня внутрь. «Верь мне, Олива!» — шепчет она. «Веди себя тихо, а то испортишь сюрприз». В конце подъездной дороги мы видим элегантную виллу со сверкающими окнами. Строение напоминает мне французский дом из фильмов, которые так любит тетя. Она ведет меня по парку, пока передо мной не открывается удивительное зрелище. Каменный бассейн вдали, простой и квадратный, с кристально чистой водой. А в воде... Я ничего не выдумываю, мне вовсе не померещилось от волнения. Там, прямо на моих глазах, плещутся десятки розовых фламинго, а другие птицы на лужайке чистят клювами перья и греются на солнце. Фламинго! Вивьен глубоко вздыхает и опускается на траву. Она приглашает меня сделать то же самое. Я сажусь, не отрывая глаз от лениво передвигающихся фламинго. Смотрю на их, похожие на палки, ноги темно-розового цвета, черно-розовые клювы, розоватое оперение. Они гогочут, не обращая на нас внимания. Вивьен погрузилась в молчание. «Время от времени я оглядываюсь по сторонам в страхе, что кто-нибудь может нас обнаружить». Мы проникли на частную территорию и не имеем права находиться в этом райском уголке. Я начинаю беззвучно плакать, сама не понимая, почему. От страха, что нас могут здесь увидеть? Из-за брата? Из-за молчания тети? Или из-за птиц, этих больших птиц с розовыми перьями? «Можешь поплакать», — тихо говорит Вивьен, сжимая мою руку. «Не волнуйся». «Просто поплачь». Кажется, она тоже грустит. Заговорит ли она о брате? Расскажет ли она о нем что-нибудь новое? Его первым словом было «Миссисипи». Он широко улыбался, любил подарки, его было слышно за ужином. У него не было времени обзавестись недостатками. Первый закон термодинамики вдруг начинает тетя. Гласит, что энергия не может быть ни создана, ни уничтожена, только преобразована из одной формы в другую. Надеюсь, мои слезы не прервут ее рассказ. С научной точки зрения, когда человек умирает, его тело служит для питания других живых существ и удобряет Землю. Оно не перестает существовать после смерти. Следуя этому принципу, Душа тоже не может исчезнуть. Она принимает другие формы, но что они из себя представляют, навсегда останется загадкой самой великой тайной жизни. Тетя пристально на меня смотрит. Может, она пытается подобрать слова? Ждет от меня какой-то реакции? Я киваю. Мне известно, что в момент смерти душа отделяется от тела, попадает в ад или в рай, и продолжает там свое существование. «Алива, ты что-нибудь знаешь о Шиве?» Она сама мне о нем рассказывала. «Это индийская статуэтка, которая стоит у тебя на тумбочке, тетя, которая танцует в огненном круге, задрав кверху ногу». «Молодец!» «Ты наверняка заметила, что в правой верхней руке он держит барабанчик, символ созидания. Левая верхняя рука, напротив, держит пламя». Символ разрушения. Шива — это божество, танец которого олицетворяет динамическое равновесие процессов созидания и разрушения в мире. А две другие руки как будто говорят нам «Не бойся!» «Мы не должны страшиться ни космических циклов, ни непрерывного чередования рождения и смерти, лежащего в основе нашего существования». Я немного растеряна, но стараюсь не подавать виду. «Мне просто хочется сказать», — продолжает Вивьен, «что у нас есть возможность умирать и возрождаться бесчисленное количество раз. Часто мы делаем это даже не осознавая. Сильная боль убивает нас, а когда мы возвращаемся к жизни, мы уже другие. Мы меняемся, но если никто из окружающих не хочет этого принять», Если мы сами не желаем этих изменений, то мы просто подавляем их и сохраняем нашу жизнь в ее мертвой форме. Каждый из этих циклов, каждое такое перерождение делает нас мудрее и человечнее. Я смотрю на нее, как на оракула, и мне больше не хочется плакать. «Фламинго часто ассоциируется с фениксом», продолжает она птицей, возрождающейся из пепла. Еще никто не видел гнезд фламинго, а когда он выходит из воды вместе с испарениями солончаков, создается впечатление, будто он, как феникс, восстаёт из пламени. Вивьен делает небольшую паузу, возможно, чтобы позволить мне представить эту сцену. Есть маленькие свободы, которые меняют нас навсегда, Олива. Говорит она, глядя на меня с нежностью, потому что множество маленьких свобод образуют одну большую. Я знала, что никогда ее не забуду. Верила, что у меня хватит смелости стать на нее похожей. Кяво де Зублеет — небольшое джазовое заведение с высеченными из камня арочными потолками и подвалом. Не удовлетворившись четырьмя бокалами, выпитыми на голодный желудок, на вернисаже, я, как и Виктор, заказываю себе пиво. Я в Париже. Через несколько дней уезжаю. Тетя так и не объявилась. Думаю, у меня достаточно веских причин, чтобы выпить. Я спускаюсь по каменной лестнице с полной пеной кружкой в руке, не раз рискуя споткнуться. Наконец, я цепляюсь за жилет Виктора, который, к счастью, успевает схватиться за перила. В подвале низкие потолки. Здесь многолюдно и сыро. Трио музыкантов исполняет джем джемсейшн. Высокий долговязый блондин играет на виолончели, темнокожий мужчина небольшого роста на трубе, мужчина с длинными волосами — на ударных. «Неплохо справляются», — комментирует Виктор, который, кажется, знает в этом толк. Люди в первых рядах качают головами в такт. Мы выбираем небольшой столик в глубине зала. «Ну, как прошла твоя деловая встреча?» — спрашиваю я. Виктор отодвигает мою кружку. «Тебе уже хватит». Я протягиваю руку через стол, чтобы забрать кружку обратно, но не могу дотянуться. «Значит, ты встретился с этой пожилой дамой и...» «И это был мужчина?» «Что?» Говорю, старушка-то оказалась мужчиной. Мне удается снова завладеть кружкой. Я его видела. Виктор почесывает голову и бросает взгляд в сторону сцены. И что? Ничего. Лепечу я, делаю глоток, язык начинает заплетаться. Просто он не похож на старушку, которой нужна помощь с архивом. Интересно, зачем я так наседаю? Я когда-нибудь расспрашивал тебя о твоей жизни. Музыка нарастает так, что мы едва слышим друг друга. Я снова делаю глоток. Что ты хочешь знать? Кем был тот человек? Да не хочу я ничего знать. Это был мой отец. Кружка выскальзывает у меня из рук и падает на стол. Она полна всего наполовину, но от удара брызги разлетаются во все стороны. Его отец... Мое сердце начинает бешено биться. Мне стыдно за то, что я себе вообразила». Густав Сполли — датский актер, уже около 20 лет находящийся на вершине славы. Главные роли в романтических фильмах принесли ему немалый успех на родине, а также множество обожающих его молодых поклонниц. «Знаменитый отец! Он же говорил, что у него нет семьи!» Представь себе человека, который и шагу не может ступить по улице, чтобы его не остановили. О нем постоянно пишут в газетах. Его везде приглашают. Он ни за что не может заплатить сам. Мужчину, которого женщины благодарят только за то, что он просто существует. Я произношу какую-то дурацкую фразу, так как не знаю, что ответить. Наверное, он должен собой гордиться. А фактически он страдает. Он всегда мечтал о сотрудничестве с великими режиссерами, но они его не приглашали. Он пытался пробиться за границу, но и туда его не позвали. Он так и остался заперт в узком для него пространстве. Он постоянно находится в страхе все потерять, как будто однажды мир может проснуться и понять, что он всего-навсего аферист, и что на самом деле грош ему цена» почему ты никогда не говорил мне об отце? Я не учился в университете, не достиг каких-то выдающихся результатов. По паспорту я обыкновенный буржуа из Копенгагена, сын знаменитого отца. Когда люди в Дании разговаривают со мной, они все время замечают степень моего несоответствия. Мне не хотелось, чтобы ты тоже нас сравнивала. В Париже я могу быть кем угодно и достичь чего-то большего. Я наклоняюсь к нему и касаюсь его руки. Он приехал в Париж, чтобы уговорить меня вернуться домой. Моя мать приняла двадцать таблеток снотворного, потому что он сделал ее жизнь невыносимой, а теперь он думает, что может указывать мне, как жить. Его мать! Контуры предметов теряют четкость, музыка оглушительна. Что мне сказать ему? Какие слова подойдут для этого случая? Я вспоминаю, как тетя Вивьен доверяла мне свои мысли, и ее боль, такая сильная, делала меня беспомощной. «Было бы лучше...» — он начинает фразу, но вдруг останавливается. Это звучит ужасно. «Что? Говори!» «Было бы лучше, если бы он умер. Ты можешь себе представить, насколько это мучительно, так ненавидеть собственного отца?» Я качаю головой. «Нет, не могу». Моя тетя тоже ненавидела свою мать, и я никогда ее не понимала. Я вырос в окружении знаменитостей. Вечером они приходили к нам на ужин, а на следующий день я видел их по телевизору или в журналах. Для них я всегда был просто сыном Густава. Всю свою жизнь я был сыном Густава с поля. Если бы он был нормальным человеком, возможно, я был бы счастлив и, может, Моя мать была бы сейчас жива. Барабанщик выдает ошеломляющее соло, и почти все присутствующие в зале встают, отгораживая нас от музыки. Он убежден, что я трачу время на бесполезные пустяки. Виктор смотрит себе под ноги. «Это так грустно. Сам не знаю, зачем я тебе это рассказал». «Я рада, что ты это сделал. Я сжимаю его руку. Правда». «Мне хотелось бы найти какие-то более подходящие слова, но мой разум плывет, и я не в состоянии обуздать его». «Я предпочту жить, как Джон», — шепчет он, «под небом Парижа вместо крыши, чем получить работу благодаря связям отца. Я до сих пор не знаю, кем хочу стать, но знаю, чтобы понять это, я должен потерять все». «Я вспоминаю фламинго и танец Шивы, и кладу голову ему на плечо. Сложности с отцом, смерть матери, столько боли, столько одиночества, говорю я себе, обнимая его.